Все отчеты пришли от кандидатов. Да, мы их уже обрабатываем. Есть что-нибудь интересное? Есть немного. Кемк Вонтер рассортировал отчеты и передал их Хамэн Ву, директору по планированию, который общался с кандидатами в самом начале отбора. Участники тестирования Global Exos отправляли свои отчеты, по которым можно было отслеживать их прогресс. Ха-ха. Прошло всего 20 дней, а уже 20 игроков достигли 50 уровня. Посмотрев отчеты, удивленно спросил Хаманву. Ву. По сравнению с другими игроками, в новом свете повышать свой уровень было в 3-4 раза трудней. Другими словами, играя не в другие игры, за 20 дней у них был бы уже 150-200 уровень, это невероятная скорость. Естественно, такой уровень невозможно получить, играя в обычном режиме. Думаю, хоть в отчетах они и написали, что достигли всего самостоятельно, на самом деле им, похоже, помогает большое количество других игроков. Кажется, это не то, что нам нужно, как вы думаете? Разве мы не предполагали это с самого начала? Беззаботно ответил Хаман Ву, будто это не было большим делом. С самого начала своего плана по набору сотрудников в зависимости от результата игры, они предсказывали такую ситуацию. Все-таки это было испытание для того, чтобы устроиться на работу во всемирно известную корпорацию Global Exos, поэтому люди, которые вкладывали возмутительные суммы денег в игру, или люди, которые привлекали родственников и друзей себе в помощь, просто обязаны были появиться. В конце концов, они также следили за претендентами, которые использовали такие методы. Если кандидаты использовали все свои возможности и методы, то это было очень даже хорошо для Хамон Ву. Финансирование и использование личных связей — тоже навыки. Вот почему мы не отказали даже тем идиотам, которые подделали свои резюме для участия. Эти ублюдки, отчаянно борясь, лишь повышают необходимый минимум для прохождения экзамена. В ситуации, когда мы не можем напрямую участвовать в процессе, это лучший метод. Собираетесь ли вы принимать таких претендентов? Конечно. Хамон Ву рассмеялся, как будто ему сказали шутку. Мы просто нуждаемся в игроках, которых можно контролировать. Как остальные? Они примерно на 30 40 уровнях. Было бы меньше, если бы они использовали обычные методы. Что насчет тех, кого мы отложили? Хамон Ву указал на отчеты, отложенные на край стола. «А, это те, кто играет необычными способами». «Необычными способами?» «Да, не знаю, назвать ли их глупыми или же блестящими. По уровням они самые последние. В определенном смысле не полностью используют все возможности игры. Даже среди остальных конкурсантов они попались мне на глаза. Посмотрите». Ким Кван Ты протянул два отсчета. На одном было написано «Шамбала», на другом «Арк». Это был отчет Ким Хён Ву. Просмотрев отчеты Хаммон Ву покачал головой и рассмеялся, так как оба кандидата еще не достигли двадцатого уровня. «Нам нужны люди, которые не только могут активировать все возможности системы, но и способны правильно этим воспользоваться для того, чтобы быстро и хитро двигаться вперед. Но ведь в новом свете уровни еще не главное!» «Конечно. Однако по уровню мы можем садить об их мастерстве. Но это правда. Для создания правильного пути в игре они должны быть умными». Трудно сказать, что человек, который не достиг 20 уровня за 20 дней, с головой на плечах. сотрите их из списка на рассмотрение. Тем более, ни один ли из них подделал резюме? Удалить их совсем? У нас нет возможности читать 2000 отчетов каждый раз, когда они приходят, поэтому мы должны упрощать процесс. Тем не менее, мы не можем сообщить им о дисквалификации прямо сейчас. В конце концов, на время тестирования мы должны быть справедливыми. Будет надоедливо, если начнут жаловаться. Я понимаю! Отчеты, которые прислали Йон и Ким Хен отправили в Шредер. А в списке кандидатов напротив их имен появилась большая красная надпись: Дисквалифицирован. В последнее время у тебя впавшие щеки, как будто ты не высыпаешься. Что-то случилось? Хотя, почему не должно. вздохнула мама Хенву, Ву, жилости посмотрев на него. Когда она с беспокойством говорила о нем своим дрожащим голосом. Болезненным лицом с тонкими веками и костлявыми руками и стыканными тремя-четырьмя иголками от капельниц у Хэнву начинало болеть сердце. Однако, если честно, ее волнение было обоснованным. После начала теста в новом свете он не высыпался. Игра так же важна, как и моя реальная жизнь. Я позади большинства претендентов, и у меня не так много времени, чтобы сосредоточиться на игре. Я с самого начала понимал, что будет тяжело. Верно, как и сказал лидер команды, «Успех или провал на экзамене основа не только на уровне, поэтому у меня даже сейчас есть шанс, пока есть надежда, я не намерен сдаваться». Приняв такое решение, Хенву спал лишь три часа в сутки, посвящая оставшееся свободное время игре. Действительно, в последнее время после начала разборок с мыши-медведем он ночами почти не смыкал глаз. Вот и сегодня утром он немного подремал до звонка будильника, после чего, еще не до конца проснувшись, постепенно натянул одежду и ушел. С изможденным лицом и мятой одежде он определенно выглядел очень плохо. «Ничего не случилось». Несмотря на свой внешний вид, отвечал Хен Ву с яркой улыбкой. Прости, я зовусь родителем, но на самом деле просто обуза. Я же говорю, что это не так. Просто вчера я до поздней ночи играл с друзьями, поэтому сегодня немного не выспался. Но если бы я не была такой, то сейчас бы ты учился в университете». «Мама». Хенву, резко взяв ее за руки, улыбнулся. «Со мной действительно все в порядке? Если честно, мне больше нравится работать, чем учиться. Работа интересная, коллеги относятся хорошо. Есть даже те, кто мне помогает. Так что нет причин для беспокойства, мама. Хотя есть одна. Что, какая? Я больше не могу без твоей особо смешной лапши. Ах ты, маленький, говоришь такие бессмысленные вещи. Но это правда. Это единственное, что я хотел бы поесть». Я пытался сам приготовить, но вкус получался совсем не тот. Так что быстрее выздоравливай и приготовь правильную лапшу для меня, пожалуйста, ладно?» Хен Хенву подмигнул ей, и мать наконец улыбнулась. «Ладно». Хоть он и был честным человеком, внимательным его назвать было нельзя. Раньше он даже представить себе не мог, что сможет сказать такие слова. Однако же каким-то странным для него образом эти слова сами слетели с его языка, и это был еще один эффект от игры «Новый свет» только подумать, я смог использовать опыт ухода за бабушкой Йохансон в реальном мире». Хенву кое-чему научился, ухаживая за бабушкой в деревне Харум. Поначалу он относился к заданиям по уходу за старой бабушкой как к проходным, которые он, скрепя сердце, выполнял, чтобы взять очередной квест на убийство мышей. Однако после множества повторений Хенву заметил, что награда зависела от того, насколько хорошо он относился к ней, и чем лучше ей было, тем больше было вознаграждения. По умолчанию награда составляла один серебряный, но были случаи, когда он получил больше, если от всего сердца старался ухаживать за бабушкой. И раз время на задание всегда требовалось одинаковое, само собой он хотел каждый раз получить максимальную выгоду. Поняв это, Хенву стал подбирать слова и продумывать свои действия заранее. И самое интересное, что научившись искренне сочувствовать, он смог перенести это в реальность. Конечно, он не мог использовать навык «Брат Милосердия», чтобы повысить мужество и дух, однако подбодрить маму словами выходило без проблем. Это было малостью, незаметной величиной, но благодаря этому лицо мамы становилось ярче. Почему я не мог сделать для нее ничего подобного раньше? Хенву чувствовал, что только ради этого стоило играть в новый свет. «Я загляну послезавтра утром, фрукты оставлю здесь, съешь их как сможешь». Хенву положил корзину с фруктами, и, развернувшись, вышел из палатки. Узнав от врача, что фрукты могут помочь с лечением, он стабильно раз в неделю покупал ей корзину с фруктами. Хотя для себя Хен Ву не мог купить даже один рамен, для мамы, если это поможет ей восстановиться, он готов был покупать не только фрукты, но и дикий женьшень, который считался очень редким и полезным деликатесом. Из больницы Хэн вытащил свое измученное и лишённое сна тело к торговому центру, где за шесть часов работы грузчиком получил полтора миллиона вон, Плюс он получал 2 миллиона вон за 10 часов работы на трех других подработках. Global Access платила кандидатам еще полтора миллиона вон в месяц. В итоге, работая 15 часов в сутки, Хенву зарабатывала 5 миллионов вон в месяц. С таким доходом он едва мог покрывать лечение своей матери, расходы на проживание, проценты по кредитам. А помимо этого, ему необходимо было погашать платежи за мать к выписке. Сколько бы он ни экономил, ему все равно не хватало – Поэтому независимо от того, насколько трудно ему было, или как бы не болело его тело, он не мог пристать работать. «Мама страдает намного больше меня, поэтому я не могу позволить себе слабости». Сильно помотал головой Хенву. Закончив с работы, он свернулся калачиком между коробок и сдремал. Причина, по которой ему удавалось спать один час в сутки и при этом работать, была в том, что он дремал в метро по дороге или устраивал тихий час свободное время на работе. Конечно, это было бы невозможно, если бы не помощь его напарницы Хисон. «Опа! Опа!» С такими словами его начали активно трясти. Медленно открыв глаза, он увидел Хисон, которая пыталась его разбудить. «А что случилось? Товар пришел. «Да, позвонили и сказали, что вот-вот привезут. Владелец скоро спустится?» «Ясно. Лучше встать, если не хочу, чтобы меня застали». Пробормотал Лухин, вупотягиваясь. «Опа! Ты работаешь еще на одной работе?» Спросила Хисон с тревогой в глазах. «А, нет, наоборот. Я бросил парочку». «Тогда почему ты в последнее время постоянно ложишься спать, когда появляется возможность?» «А это...» Хенву, почесав затылок, застенчиво посмотрел на Хисон. «Если честно, то я начал играть». «Опа тоже играет в игры?» «Что ты? В былые времена я играл, словно сумасшедший». «Как приходили выходные, я на сутки пропадал в сети». Было три-четыре игры, где достиг максимального уровня. Тогда он не знал, как провести день, и полностью отдавался играм. Его родители были мягкими, поэтому он даже не помнил, чтобы его ругали за это, но когда жизнь пошла к воркам, все это стало незначительным, неважно, как он пытался сконцентрироваться на игре, суровая реальность всегда напоминала ему о себе. Не было такой игры, которая была бы способна заставить его забыть реальности. Похоже, я уже никогда не смогу играть в удовольствие. Так ему казалось тогда. Однако новый свет пробудил забытое ощущение. Погружаясь в этот виртуальный мир, Хенву иногда даже забывала свои цели — получить работу в Global Access. Поэтому он так мало спал и был настолько истощен, что зачастую походил на зомби. Дошло даже до того, что он забыл про отчет и, вспомнив за два дня до срока, торопливо написал, что ты отправил. Даже так время, потраченное на игру, было приятным и он хотел устроиться в Global Exos, которые создают такие игры. Тем не менее, вероятность этого была крайне небольшой, так как Хенву знал мало, и у него не было ничего, что он мог бы противопоставить другим кандидатам. И, конечно, у него определенно было очень мало времени. На одну вакансию претендовало 200 человек, так было заявлено, но в реальности Хенву противостояло не меньше 1900 кандидатов. Поэтому он мог сделать простейший вывод, провал был гораздо вероятнее успеха, Именно по этой причине он хотел наслаждаться новым светом столько, сколько получится, ведь капсулу, стоящую 10 миллионов вон, по окончанию тестирования придется вернуть. Если устройство придется вернуть, то с моим доходом я буду не в состоянии приобрести его. Даже ради игры в новом свете я хочу пройти. Нет, я должен. Должен верить, что смогу. Он волновался из-за поддельного резюме, но, похоже, в Global сейчас не обратили внимания на это, однако сможет ли он обманывать их до конца? Ему хотелось верить, что у него получится. Хисун задумчиво смотрела на хинву, пока внезапно ее глаза не расширились. А что это за игра, в которую оба играет сейчас? Почему ты спрашиваешь? Но ну, если это интересно, то я тоже хочу попробовать. А ты играла раньше? Конечно. И во что? Хм, это что-то связанное с танцами, нахмурившись, пробормотала Хисун. Эта игра совершенно отличается от других, и даже если ты узнаешь, это слишком для тебя, чтобы играть ты можешь сказать конкретно?» «Она называется «Новый свет». Она вышла недавно». «Новый свет?» Глаза Хису накруглились. «Ты знаешь о ней?» «Конечно. То есть, да. Видела однажды в газете. Но разве играть в эту игру не ужасно дорого? Нужна эта капсула или как там?» «Так вышло, что я могу играть бесплатно». «Так вышло?» «Я не могу объяснить подробней». Тем не менее, я слышал, что есть игровые клубы, в которых установлены капсулы для этой игры. Конечно, это довольно дорого, но один раз попробовать можно. Просто один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. В этот момент на склад заехал грузовик, заполненный товаром, и Хенву побежал к нему с тележкой для разгрузки. Хисон же, посмотрев ему в спину, кивнула, словно приняла какое-то решение. «Так, значит, новый свет, да?»